что вы хотите сказать. Но ведь вы видели, граф, составляют опись моих товаров. Вы расстаетесь с торговли Ну да, я уступаю заведение одному из моих приказчиков. Вот как? Значит, вы достаточно разбогатели? Сударь, мне противил город. Может быть, потому, что я начал стареть, а когда стареешь...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 Итак, Планше поведал Атосу, что Трюшен усла до его зрелых лет, и что она принесла ему удачу в делах совсем как некогда ручь в Оозу. «Теперь вам не хватает лишь наследников вашего благоденствия», — заметил Атос. «Если у меня будет наследник, он получит 300 тысяч ливров», — ответил Планше. «Нужно, чтобы он был», — флегматично сказал Атос. «Это нужно для того, чтобы ваше состояние...»